Разрушение его светом на одной стороне верхушки вызывает задержку роста в ниже лежащих частях этой стороны, хотя бы она и была закрыта от света. Задержка роста на одной стороне при продолжении роста на противоположной стороне, конечно, должна вызвать изгиб стебля в сторону света. Этих фактов было достаточно для некоторых ботаников, чтобы допустить в кончике корня, в кончике перышка, злаков, существование особых органов чувства, передающих каким-то неизвестным образом свои впечатления растущим частям и вызывающих их искривление. В своем месте мы увидим, что для допущения в растении таких органов чувств и нервов нет вообще никакого основания. Здесь же только заметим, что для такого объяснения изложенных только что фактов нет никакого повода, пока не исчерпаны другие, более простые объяснения, а как мы вскоре увидим, это условие всякого научного объяснения еще далеко не выполнено в изучаемой нами теперь области. Познакомившись в общих чертах с влиянием главнейших внешних деятелей света, тепла и притяжения Земли, постараемся теперь вникнуть глубже в самую сущность совершающихся явлений. До сих пор мы рассматривали растение как нечто целое, но ведь жизнь растения слагается из жизни бесчисленных клеточек. Посмотрим же, Какое отношение к общим явлениям роста должно иметь развитие клеточек? Мы знаем, что каждая клеточка в течение своей жизни увеличивается в размерах, изменяет свой внешний вид и строение стенки, словом, растет. Мы знаем также, что как бы велико ни было растения, оно начинается с одной клеточки, а затем представляет их миллионы. Очевидно, что рост целого растения зависит от двух явлений. От роста отдельных клеточек и от их размножения. Не можем ли мы подсмотреть, как происходят эти явления роста и размножения клеточек, обуславливающие общий рост растения? Для этого необходимо выбрать удобный материал, то есть такой орган или организм, в котором мы могли бы наблюдать живую клеточку, нисколько не потревожив ее. Подобный, в высшей степени удобный материал представляют нам нитчатые водоросли, из которых состоит главная масса того, что обыкновенно зовут тиной. Если положить под микроскоп подобную зеленую ниточку, то убеждаемся, что она состоит из одного продольного ряда клеточек. Вообразите себе одну такую клеточку водоросли, представляющую очень характеристическую форму того зеленого вещества, которое мы назвали хлорофилом, и от которого зависит зеленый цвет растения. Он образует здесь зеленые ленты с зазубренными краями, спирально обвивающиеся вокруг внутренней поверхности клеточной стенки. Отсюда ее латинское название – спирогира. Кроме этой особенности, клеточки спирогиры ничем не отличаются от знакомого нам типа клеточек. Мы встречаем в них ту же стенку из клетчатки, в полости протоплазму и сок, а посредине ее, словно паук, среди своей паутины помещается ядро, соединенное со стенкой тончайшими нитями протоплазмы. Поместив такую нитчатую водоросль в каплю воды под микроскоп, мы можем следить за нею часами и днями, подвергая ее различным условиям температуры и освещения. Таким образом, мы, например, убеждаемся, что в отсутствии света клеточки растут, или, вернее, удлиняются быстрее, чем при свете. Такое же угнетающее влияние оказывает, по-видимому, свет – и на размножение клеточек. По крайней мере, при естественных условиях процесс этот совершается преимущественно и, может быть, даже исключительно ночью. Так что для наблюдения его над одной и той же клеточкой первые исследователи должны были вооружиться терпением и просиживали над ней часть ночи или же откладывая положим каждый час по экземпляру нити в спирт, могли потом наблюдать последовательные стадии процесса на различных клеточках. Теперь того же результата достигают проще. Стоит сосуд с водорослью поставить на ночь в холодное место на погреб, и тогда процесс размножения будет задержан. Так что мы по произволу можем перевести его с неудобных, для наблюдения ночных часов, на более удобные дневные. Процесс этот очень прост. Он состоит в делении. В распадении содержимого одной клетки надвое. Происходит это таким образом. В одной из клеточек, достигшей той степени развития, на которой обнаруживается деление, посредине длины клеточки, С противоположных стенок появляются два отростка, вдающиеся в полость клетки. Рассматриваемые клетки имеют цилиндрическую форму, заставляя их вертеться вокруг продольной оси, катая их осторожно взад и вперед под микроскопом. Мы убеждаемся, что в каком бы положении ни находились клетки, описанные отростки, сохраняют свой вид. Значит, это не два простых шипика, как могло показаться с первого раза, а целое кольцо, перехватывающее внутренность клеточки. Если мы будем следить за одной и той же клеточкой, то заметим, что этот кольцообразный перехват будет все далее и далее врастать в клетку, перетягивая пополам ее содержимое. Около этого времени вместо одного срединного ядра усматриваются в клеточке два ядра. Наконец, кольцеобразный перехват совершенно смыкается посредине, образуя сплошную перегородку поперек клетки. Из одной клетки образовались уже две. В каждой свое ядро своя протоплазма Своя хлорофиловая лента. Разграничены они между собой перегородкой из такой же клетчатки, из какой состоят и наружные стенки. С каждую из вновь образовавшихся клеточек, по достижению ею полного возраста, происходит такой же процесс деления. И так далее, и так далее. В результате из одной клеточки образуется целый ряд, целая нить. Таков... Этот процесс деления в простейших наблюдаемых случаях. Но в большинстве случаев он происходит несколько иначе. Ученых давно поражал факт, что при росте тканей высших растений никогда не удается подметить только что описанного постепенного врастания новой перегородки внутриклеточной полости. Перегородка – появляется будто внезапно, но при более внимательном изучении убедились, что и здесь она образуется постепенно, но на иной лад. Обнаружилось это, когда обратили должное внимание на часть клеточки, о которой мы не раз упоминали и на изучении которой теперь остановимся.